Студия «Ардис» представляет «Важа Пшавелла. свадьбу соек». Читает Дмитрий Быков. Корни «Не бойся, мы не змеи. Змея не забраться на такую высоту. Напрасно ты вздрогнул, мы не опасны для человека, не жалим его». Тебя, вероятно, испугала наша кора, сухая, шершавая. Когда-то мы выглядели иначе. Время изменило наш облик, и теперь, кто бы ни споткнулся о нас, пастух или охотник, пугается, пока не приглядится и не поймет, что мы всего лишь засохшие корни дуба. Когда-то мы питали могучий дуб нашим трудом, нашим потом спаили мы его, И он гордо выселся над окрестностью, а мы гордились тем, что вырастили такого красавца, такого отважного и славного сына. «На вас и на ваш дуб я истратила все мои силы», — часто говорила нам мать-земля. Но мы, преклонив перед ним колени и еще больше вытянув наши шеи, вымаливали у нее пищу для нашего любимца. Мы работали. «Дни и ночи. Ни в чем не отказывать ему. Стараться изо всех сил, — твердили мы, подбадривая друг друга. А теперь отдохни, мать от земля. Отдохни. Мы уже не будем тебя беспокоить. Нет больше того, ради кого мы обращались к тебе с постоянной мольбой. Мы сами сохнем и умираем, а мертвым ничего уж не нужно». Беспощадный человек ранил наше сердце, убил нашего сына, оставив нам в удел лишь слезы и отчаяние. Подошел, замахнулся топором и ударил, невняв нашим мольбам и стоном. Мы стонем, когда бьют по нас топором, а вы, люди, это называете стуком. Из нас сочится кровь, а вы зовете нашу кровь древесным соком. Или потому, что мы не можем исцарапать вам лицо и руки, оскорбить вас, встретить и проводить бранью, вам кажется, что мы ничего не чувствуем? Я срубаю дуб, — говорите вы один другому, как ни в чем не бывало. Не видите вы, какие горючие слезы проливаем мы молча под землей. Даже земля плачет тогда из жалости к нам, бедняги гудит она. Для чего? Для кого старались вы? Для кого стараюсь я, кто меня отблагодарит за это? И хотя земля и говорит так, она всегда щедро дает свои соки, тянущимся к ней корням бука, березы и осины, никому не может отказать эта благодатная земля. Всем она мать, обо всех печется, все от нее зависит. «Мать-земля, да будет благословенна твоя кормящая грудь! Но как ей быть, бедняжки, когда даже от нее отступилась судьба? Вот уже второй день, как мы горько плачем, потому что нам жаль покидать родные места, где мы выросли и впервые вкусили радости жизни. Кто знает, что ждет нас впереди. Наше жилье разрушается изо дня в день, оно размывается, в нем образуются рытвины, ямы, и мы торчим обнаженные и голодные». Кончится все тем, что мы сорвемся в пропасть, а что нас ждет там? Погибнем ли мы, или кормилица земля опять пригреет нас? Может быть, озорная река выбросит нас на какой-нибудь пустынный берег, и мы засохнем там под палящими лучами солнца, и навсегда исчезнет память о нас? Господи, не покидай нас, мать земля, определи нам новое место!» Мы жаждем жизни и труда, и, быть может, нам удастся еще раз вырастить на наших корнях сына, еще раз испытать эту радость, о силы природы. Не нашим мольбам, мольбам бедных корней.